Глава 37. Муза. Сестра суетилась, время от времени выглядывая в окно. «Да куда она запропастилась?» — зло выдала она после того, как в очередной раз одернула занавеску. «Телефона у нее все еще нет?» Не зная, куда себя деть, я уселась за стол в гостиной. Рядом лежало вязание, и оно само легло в руки. «Мария не любит гаджеты». Она так и не смогла к ним привыкнуть. «Как оказалось, что мы настолько разные?» Задала я очевидный вопрос. «Разные?» Нахмурилась Вита. «У нас крылья, но они отличаются, как и мы сами, если разобраться. Вот ты?» «Недостаточно хороша для тебя?» С неожиданной язвительностью осведомилась сестра. «Что?» Опешила я. «Прости». Девушка потерла лоб, и я только в этот момент заметила, как дрожат ее руки. Превращение забрало почти все мои силы. «Я не ощущаю слабости». «Мы разные», — резко бросила она. «Ты правильно заметила. Ты провела тут большую часть жизни, научилась вытягивать из пространства энергию. Мне повезло меньше». Тут я не могу быть настоящей в полной мере. Этот мир меня убивает. Поднявшись на ноги, я подошла к сестре и порывисто обхватила ее за плечи. Она напряглась и тут же обмякла в моих руках. Зажмурившись, я вспомнила, как в детстве мы могли сидеть вот так, обнявшись на диване. И даже время замирало в такие моменты. «Люблю тебя», — сказала я тихо. Говорить, что мне все равно, что наши крылья разные, я не стала. Это было очевидно. Вита не могла не понимать простых вещей. «Я всегда любила тебя, родная», — тихо сказала она в ответ, «даже когда стоило ненавидеть». «Почему?» «В нашем доме было непросто выживать», — нехотя пояснила Вита и погладила меня по голове. Отец выбрал новую жену и в конце концов получил наследника. Дочери были разменной монетой. Каждая из нас должна была стать подарком кому-то из вассалов. Это бесчеловечно. Законы не приложены. Оставалось только верить, что судьба приготовила нам не самое страшное будущее. Но с тобой было иначе. Расскажи. Мы вернулись на диван, но Вита не спешила разрывать контакт рук. У нашего отца был обширный гарем и одна из наложниц стала твоей матерью. Она очаровала его настолько, что повелитель решил оставить ее одну. «Гарем? У нас были разные матери?» — изумилась я. «Что это за дикий мир?» «Твоя мать не пережила родов», — продолжила Вита, не обратив внимания на мое возмущение. «И мне доверили твое воспитание. Я с первого дня знала, что наши судьбы будут разными». Понимала, что меня уберут, как только необходимость в опеке отпадет. А ты? А что со мной? Отец не отдал бы фортуну другому. Он хотел оставить тебя при себе. Тут она посмотрела на меня внезапно потемневшим взглядом. Но я же могла ему навредить. Есть много способов сделать девушку покорной. «Мне было приказано добавлять тебе в пищу одно растение, которое вызывает зависимость». «Но ты ведь и не стала?» «Конечно же, нет». Вита нежно обвела мое лицо пальцами. «Я смотрела в твои глаза и понимала, что не могу сделать тебя игрушкой. Верила, что удастся отвести от тебя беду. И самую спастись тоже». «Спасибо», — выдохнула я млея под ее лаской. И даже несмотря на все опасности, которые ожидали беглянок, мы ушли. А Мари? Она заболтала охрану и украла ключи у портальщика. Кто бы сомневался? Я улыбнулась, качнув головой. Она бы могла остаться там, уйти в море и не вернуться. Да только сестра хотела быть рядом с нами, с тобой. Мне повезло с вами. Нам всем повезло. Ведь с нами была фортуна, пусть и крохотная. Я ничего не помню. Это я виновата. Сестра понурилась. Мне пришлось заставить тебя забыть. Пойми, ты могла бы ненароком проболтаться, кто мы на самом деле. Я не виню тебя за это и за произошедшее потом. Мне стоило предусмотреть, что ты полюбишь этого мерзавца. Он был слишком хорош. Горгульи умеют нравиться. У них особенный дар казаться лучше, чем они есть на самом деле. Кейн был хорошим, рассеянно пояснила я. Только потом он стал другим. Тут уж ничего не поделаешь, фыркнула сестра. Он тебя просто не потянул. Что это значит? Только сильный духом мужчина сможет выдержать такую, как ты. Слабый как раз сломается. Меня покоробило выражение торжества на лице Виты. Ты знала об этом, понимала, что Кейн станет таким. Подобрать слов не вышло. Поднявшись на ноги, я прошла к окну и выглянула наружу. У меня не было выбора, упрямо повторила девушка. Я не ожидала, что ты дашь ему обещание. Надеялась, что удастся избежать оплаты покровительства. Оставалось совсем немного, и мы бы ушли. «Зачем нам возвращаться в тот дикий мир?» «Потому что в этом мы не выживем», — устала сказала сестра. «Ты!» — хотелось поправить ее, но я сдержалась. Задевать Виту за живое не стоило. Мне нужно было подумать обо всем происходящем. Надо оценить новую информацию и решить, что делать дальше. В этот момент к нашему дому подъехала машина, из которой вышел мужчина. Мое сердце запнулось и почти остановилось, чтобы затем забиться пойманной птицей. «Это Мари?» «Это проблема», — сказала я севшим голосом. «Прибыл мой покупатель». «Кто?» «Мужик, который заплатил за меня». «Дадим ему в морду». Сестра с азартом подскочила и направилась к выходу. «Я поговорю с ним». «Зачем?» «Он мне вроде как должен». О, -о, -о, о протянула девушка с уважением. «Ты молодец!» Я в этом уверена не была. Мне не хотелось бы видеть этого мужчину в своем доме. Толкнула дверь и шагнула за порог. «Муза!» – нараспев, произнес Лекс и протянул мне руку, которую я проигнорировала. «Я тебя нашел!» «Пойдем на задний двор!» «У меня для тебя подарок!» С обезоруживающей улыбкой мужчина продемонстрировал мне пакет. Из него вкусно пахло едой. Я не просила ни о чем. Осторожно ответила, вспомнив о том, что нельзя оказываться в должниках. Мне хотелось сделать тебе приятно. Я направилась вдоль дома, обходя ленивых лягушат, расположившихся на дорожке. «Не наступи», — предупредила гостя. «Ты боишься дождя?» Беспокоюсь, что моя сестра сломает тебе носа за малыша. Тебе нравится мое лицо, и ты из-за меня беспокоишься. Сделал Танер странный вывод. Возражать я не стала, мне везло на самоулюбленных мужчин.